Когда либеральный реформатор Биверидж представил доклад о реформе социального страхования, подготовленной в соответствии с указаниями правительства, Черчилль и его коллеги весьма прохладно отнеслись к его предложениям. Страховые компании, разумеется, выступили против этого доклада. Правительство сразу же капитулировало перед ними, не предприняв никакой попытки защитить рекомендации Бивериджа. Гринвуда, несшего ответственность за разработку программы социальных реформ, удалили из военного кабинета. Это было уже слишком для лейбористской партии, и ее парламентская фракция официально выразила свое неудовольствие политикой правительства в отношении доклада Бивериджа, что явилось знаменательным симптомом нараставшего в рядах лейбористской партии недовольства деятельностью коалиционного правительства. Были и другие аналогичные симптомы. Левые силы страны все более настойчиво требовали изменения экономических условий в стране после победы. Состоявшийся в октябре 1944 года съезд Компартии выдвинул требование проведения плановой экономической и социальной реконструкции в Англии на базе национализации земли, угольной и энергетической промышленности, транспорта, металлургии и банков. Компартия выступила с предложением, адресованным Лейбористской партией, Либеральной и Кооперативной партией, создать на предстоящих выборах в парламент прогрессивный блок, чтобы обеспечить поражение консерваторов на выборах и заменить консервативное правительство. Большое недовольство вызывало то, что Черчилль все больше концентрировал власть в своих руках. Премьер-министр по своему усмотрению перетасовывал военный кабинет. Роль кабинета, не говоря уже о роли парламента в управлении страной, сокращалась. К концу 1942 года, замечает Хьюс, Черчилль в действительности стал фактическим диктатором Англии. В разгар военных действий такое положение казалось естественным, но по мере приближения победы оно вызывало все большее раздражение.